Сам же Прушевский сильно скучает о том, что Козлов и Сафронов погибли, а Жачев по ним плакал громадными слезами. «Мне довольно трудно, — писал товарищ Прушевский, — и я боюсь, что полюблю какую-нибудь одну женщину и женюсь, так как не имею общественного значения. Котлован закончен, и весной будем его бутить». Настя умеет, оказывается, писать печатными буквами, Посылаю тебе ее бумажку. Настя писала Чеклину, ликвидируй кулака как класс, Да здравствует Сталин, Козлов и Сафронов. Дядя Чеклин, Сталин только на одну каплю хуже Ленина, А Будённый на две. Привет бедному колхозу, а кулакам нет.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 А под низким потолком висела лампа в тумане вздохов, и она тихо качалась от какого-то сотрясения земли. Среди пола лежала Елисей. Его спящие глаза были почти полностью открыты и глядели, не моргая, на горящую лампу. Нашедшего Щева Чеклин лег рядом с ним и успокоился до более светлого утра. Утром колхозные басы и пешеходы выстроились в ряд на дворе.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 В то утро была сырость и дул холод с дальних пустопорожных мест. Такое обстоятельство тоже не было упущено активом. «Дезорганизация!» — с унылостью сказал активист про этот остужающий вечер природы. «Бедные средние странники пошли в свой путь и скрылись вдалеке в постороннем пространстве». Чиклин глядел вслед ушедшей босой коллективизации, не зная, что нужно дальше предполагать, а Ващев молчал без мысли. Из большого облака, остановившегося над глухими дальними пашнями, стеной пошел дождь и укрыл ушедших в среде влаги. «И куда они пошли?» — сказал один подкулачник, уединенный от населения на дворе за свой вред. Активист запретил ему выходить далее плетня, и подкулачник выражался через него. «У нас одной обувки на десять годов хватит, а они куда лезут?» «Да, — ему сказал Чеклин Ващеву». Ващев подошел к подкулачнику и сделал удар в его лицо. Подкулачник больше не отзывался. Ващев приблизился к Чеклину с обыкновенным недоумением об окружающей жизни — Смотри, Чеклин, как колхоз идет на свете. Скучно и босой. Они потому и идут, что босые, сказал Чеклин. Радоваться им нечего, колхоз ведь житейское дело. Иисус Христос тоже, наверное, ходил скучно, и в природе был ничтожный дождь. В тебе ум, бедняк, ответил Чеклин. Христос ходил один, неизвестный из-за чего.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 и заметили в ней мужика, лежавшего на лавке вниз лицом. Его баба прибирала пол и, увидев гостей, утерла нос концом платка, отчего у нее сейчас же потекли привычные слезы. — Ты чего? — спросила ее Чеклин. И касатик произнесла женщина, еще гуще заплакала. — Обсыхай, скорее говори, — образумила я — Мужик-то, который день уткнулся и лежит, баба крит. Пасуй мне пищу внутрь, а то я весь пустой лежу. Душа ушла из-за всей плоти, улететь боюсь. Клади, кричит, какой-нибудь груз на рубашку. Как вечер, так я ему самовар к животу привязываю. Когда что-нибудь настанет-то?» Чеклин подошел к крестьянину и повернул его навзничь. Он был действительно лёгок и худ, и бледные окаменевшие глаза его не выражали даже робости. Чеклин близко склонился к нему. — Ты что, дышишь? — Как вспомню, как вздохнул. слабо ответил человек. — А если забудешь дышать, тогда помру. — Может, ты смысла жизни не чувствуешь? — Так потерпи чуть-чуть, — сказал Ващев лежачему. Жена хозяина из-под вольносточностью разглядывала пришедших, и от едкости глаз у нее нечувствительно высохли слезы.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 А голос-то у него ровный, и я вижу, что мне ничего не будет, и плачу со всем желанием. — Стало бы твой мужик только недавно существует без душевной прилежности, — обратился Ващев. — Да как вот перестал меня женой знать, так и почитаешь ты с тех пор. — У него душа лошадь, — сказал Чеклин. — Пускай он теперь порожняком поживет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 подливал в нее масло из бутылки время от времени. Ващев прислонил свою руку к колбу покойного и почувствовал, что человек теплый. Мужик, слышит то и вовсе затих дыханием, желая побольше остыть снаружи. Он жал зубы и не пропускал воздуха в свою глубину. — А теперь он похолодал, — сказал Ващев. Мужик изо всех темных своих сил останавливал внутреннее биение жизни, а жизнь от долголетнего разгона не могла в нем прекратиться. «Ишь ты, какая чтущая меня сила!» — между делом думал лежачий. «Все равно я тебя затомлю. Лучше сама кончись». Как будто опять потеплел, обнаруживал Ващев в течению времени. «Значит, не боится еще под сила?» — произнес Чеклин. Сердце мужика самостоятельно поднялось в душу,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 и двор от вечного сиротства. Мертвые не шумят, сказал Ващев мужику. Не поводу, согласно ответил лежачий и замер счастливый, что угодил власти. Остывает, пощупал Ващев у мужика. Туши лампаду, сказал Чеклин. Одним огонь горит, а он глаза зажмурил. Вот где нет никакой скупости на революцию. Вышедший на свежий воздух Чеклин и Ващев встретили активиста.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 ответил задумчиво активист и постоял в молчаливом соображении. «А теперь мы повторим букву «А». Слушайте мои сообщения и пишите». Женщины прилегли к полу, потому что вся изба читальня была порожнее и стали писать кусками штукатурки на досках. Чеклины и вощев тоже сели вниз, желая укрепить свое знание в азбуке. «Какие слова начинаются на «А», спросил активист. Одна счастливая девушка привстала на колени и ответила со всей быстротой и бодростью своего разума. Авангард, актив, лилующий, аванс, архилевый, антифашист, твердый знак везде нужен, а Архилевому не надо. Правильно, Макарова оценил активист. Пишите систематично эти слова. Женщины и девушки прилежно прилегли к полу и начали настойчиво рисовать буквы, пользуясь корявающей штукатуркой. Активист тем временем засмотрелся в окно, размышляя о каком-то дальнейшем пути или, может быть, томясь своей одинокой сознательности. «Зачем они твердый знак пишут?» — сказал Ващев. Активист оглянулся. «Потому что из слов обозначаются линии лозунги. И твердый знак нам полезнее мягкого. Это мягкий нужно отменить, а твердый нам неизбежен».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 и еще на конце колхоза, а там везде мягкие места. Бюрократизм забыла, определил активист. Но пишите. А ты, Макарно, сбегай мне в церковь, трубку прикури. Давай я схожу, сказал Чеклин, не отрывай народ от ума. Активист втолок в трубку лупушиные крошки, и Чеклин пошел зажигать ее от огня. Церковь стояла на краю деревни,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 Чеклин прошел к церкви погуще лебеды и лопухов, а затем вступил на паперть. Никого не было в прохладном притворе, только воробей, сжавшись, жил в углу. Но и он не испугался Чеклина, а лишь молча поглядел на человека, собираясь, видно, вскоре умереть в темноте осени. В храме горели многие свечи. Свет молчаливого печального воска делал достаточно определенной всю внутренность помещения до самого подспудья купола, и чистоплотные лица святых с выражением равнодушия глядели в мертвый воздух, как жители того спокойного света. Но храм был пуст. Чеклин раскурил трубку от ближней свечи и увидел, что впереди на амбоне еще кто-то курит. Так и было. На ступени Амбона сидел человек и курил. Чеклин подошел к нему. — От товарища активиста пришли, — спросил курящий. — А тебя что? — Все равно, я по трубке вижу. — А ты кто? — Я был поп, а теперь отбеживался от своей души Я стрижен под фокстрот. Ты погляди. Поп снял шапку и показал Чеклину голову, обработанную как на девушке. «Ничего ведь? Да все равно мне не верят. Говорят, я тайно верю и явный стервец для бедноты. Приходится стаж зарабатывать, чтоб в кружок безбожие приняли». «Чем же ты его зарабатываешь, поганый такой?» — спросил Чеклин. Поп сложил горечь себе в сердце и охотно ответил, «А я свечки народу продаю. Ты видишь, вся зала горит. Средства же скопляются в кружку и идут активисту для трактора. Не бреши, где ж тут богомольный народ?» «Народу тут быть не может», — сообщил Поп, — «народ только свечку покупает» и ставит ее богу, как сироту, вместо своей молитвы, а сам сейчас же скрывается вон. Чеклин яростно вздохнул и спросил еще, «Отчего ж народ не крестится здесь, сволочь ты такая?» Поп встал перед ним на ноги для уважения, собираясь с точностью сообщать, «Креститься, товарищ, не допускается». Того я записываю скорописью в поминальный листок. — Говори скорее и дальше, — указал Чеклин. — А я не прекращаю своего слова, товарищ бригадный. Только я темпом слаб. Уж вы стерпите меня. А те листки с обозначением человека, осенившего себя рукодействующим крестом, либо склонившего свое тело перед небесной силой, либо совершившего другой акт почитания подкулацких светителей. Телестки я каждую полуночь лично сопровождаю к товарищу-активисту. Подойди ко мне вплоть, сказал Чеклин. Поп готовно опустился с порожиком воно.